Москва. Россия. Среда. 14 часов 11 минут по московскому времени. Полковник Анискович шел по коридору штаб-квартиры СВР и видел, сдерживая злость, что его поврежденное лицо привлекает больше взглядов, чем привлекало тогда, когда было красивым. Секретарша Прудникова, которая раньше смотрела на него с бесстыдным вожделением, отвела взгляд, когда он подошел к ее столу. Он ждал, пока она доложит по внутреннему телефону о его приходе. И, невзирая на боль, одарил ее самой лучшей улыбкой, когда она, наконец, взглянула на него перед тем, как он вошел в кабинет Прудникова. Директор читал какой-то доклад и не поднял взгляда. Разговора о пустяках не предвиделось. А Нискович знал, что не удостоится этого маленького удовольствия. Наконец, Прудников отложил доклад в сторону, налил себе воды и попил. «У меня горло пересохло от количества объяснений, которые мне пришлось давать, по вашей милости. Как вы можете догадываться, ГРУ не слишком радует, что четверо его отмеченных наградами людей погибли. А еще трое получили ранения в ходе операции, о которой вы ему ничего не сообщили, и которую именно оно должно было бы проводить». Он потер бровь и поднял взгляд. Его серые глаза сузились. «Меня отнюдь не радует, что вы опять поставили меня в это дурацкое положение. Я сделал то, что вы просили. Я поручил вам выполнить работу по извлечению ракет, дав вам этим шанс поправить свою запятнанную репутацию. И что вы сделали? Вы погубили еще несколько жизней и создали мне новые проблемы. И вы даже горсти болтов не привезли». «Позвольте напомнить вам о непредвиденных обстоятельствах, которые не позволили выполнить задачу», — спокойно ответил Анискович. «Однако я все же сумел успешно уничтожить ракеты, и тем не позволил Америке получить наши технологии. Я глубоко сожалею о погибших». Глава СВР ухмыльнулся. «Вы даже не умеете изобразить искренность. Может, кто-то и подастся вашему обаянию, но меня провести не так легко. Я говорил с солдатами в госпитале и знаю, как все было на самом деле. Вы не имеете никакого отношения к уничтожению ракет. Это было счастливое совпадение». Так что не пытайтесь записать его себе в заслуги. Что вы беспощадны, я знал раньше. Но теперь я знаю, что вы и бесчувственны. Даже тогда, когда хорошие люди гибнут, ради удовлетворения вашего тщеславия. Будь моя воля, я бы вышвырнул вас из организации или, по меньшей мере, заставил до конца службы корпеть за столом, чтобы вы больше не могли навредить. «Товарищ генерал, я...» «Молчите!» — остановил его Прудников, покачав рукой. «Не тратьте на меня вашего красноречия!» Ваша способность оборачивать себе на пользу даже собственные промахи поистине впечатляет. Я бы ни за что не сумел выпутаться из этой передряги так успешно, как вы. Не понимаю. Прекрасно понимаете. Похоже, об операции в Танзании знала не только ГРУ. Тот факт, что наши ракетные технологии чуть не попали в руки американцев, вызвал рябь во властных кругах над моей головой. С вашей стороны было очень умно сообщить о произошедшем тем, кто плохо осведомлен чтобы иллюзия успеха могла спасти вас от падения. Я, по крайней мере, отдаю дань вашей ловкости. Поначалу онискович хотел притвориться пораженным новостью об утечке информации, но решил стоять бесстрастно. Изображение неведения вряд ли принесло бы ему пользу. Есть много людей, которых заботят только газетные заголовки. Уже подготовлены пресс-релизы по поводу нашей победы. Я исполняю свои обязанности по мере сил. Прудников горько рассмеялся, откинувшись на спинку кресла. «Похоже, ваши акции сильно возросли, и вы приобрели новых друзей в Кремле. Они сообщили мне, что Россия может гордиться вами, и что если я преуменьшу ваши заслуги, это нанесет ущерб стране. Вроде бы жизни четырех превосходных солдат, четырех истинных героев — ничтожная плата за сохранение нашего превосходства в области ракетной технологии. Мне сказали, что я должен поздравить вас и даже наградить». А Нискович старался не выказывать самодовольства. «Дела шли даже лучше, чем он ожидал». «Благодарю вас, товарищ генерал». «Меня благодарить не за что. Все это вы устроили сами. Так что благодарить за все вы должны только самого себя». «Значит, я благодарю самого себя». Глаза Прудникова сузились. «Ваша самонадеянность погубит вас». «Возможно», — ответил Анискович. «Но до сих пор она приносила пользу. И нет оснований думать, что она не будет приносить ей дальше». И тогда правильнее будет назвать ее уверенностью в себе, товарищ генерал. Прудников одарил Анисковича долгим взглядом, полным презрения. Он ничего не ответил, и Анискович принял его молчание за знак поражения в словесной баталии. Наконец, Прудников поправил очки и прокашлялся. «Раз уж я не могу понизить вас в должности, я могу использовать вас», — сказал он. «Вам предстоит продолжить поиск убийцы генерала Баранова». Надеюсь, больше того, что вы уже здесь навредили, вы навредить не сможете. Узнали вы о нем еще что-нибудь? Анискович рассказал Прудникову не обо всем, что происходило в Танзании, и полностью умолчал об участии убийцы Баранова в этом деле. Эта информация была слишком ценной, чтобы раскрывать ее раньше времени. А пока маленькая деталь для успокоения Прудникова не повредит. И он начал с тщательно отмеренной дозой драматизма. Ну, мы достигли очень интересных результатов в этом деле.